«Глава четырнадцатая. Борух. И мертвые с косами стоят». «Замолчи, отдышись, подумай», — жестко прервал майор, открывшего уже рот Успенского. «Точно ли это надо услышать рядовому составу?» Он кивнул на бледных с прозеленью солдат, орудующих лопатами в клетках. «Отойдем», — сказал лейтенант тихо. Борух заметил, что руки его подрагивают. «Что случилось?» «Там Кузнецов, он...» «Что он?» «Не знаю», — признался Миша. «Дверь заперта, не открывает, а главное — дырки». «Какие дырки, горе и мое! В жопе у тебя дырка! Можешь доложить обстановку нормально?» П «Пулевые отверстия», — поправился лейтенант. «В двери кабинета. Стреляли изнутри. Подполковник не отзывается, дверь заперта. Дневальный отсутствуют дежурный по связи отсутствует». «Да там вообще никого нет! И тишина такая!» «И мертвые с косами стоят!» — невесело усмехнулся Борух. «Почему с косами?» «Эх, молодежь!» — покачал головой майор. «Неважно. Табельный твой где?» «В сейфе». «И мой. Чувствую себя голым. Давай-ка в казарму зайдем. Заодно личный состав взбодрим, чтобы лишнего не придумывали». В казарму он влетел так стремительно, что Дневальный даже не успел принять уставную позу, а так и застыл с открытым ртом и пальцем в носу. «Как стоишь, обезьяна!» — рявкнул на него майор. «Ты на тумбочке стоишь или на лиане болтаешься? Ты еще в жопу палец засунь, гомодрил бритый!» Солдат подскочил и вытянулся, нервно выпучив испуганные глаза. «Ключи от оружейки, быстро!» но «Но, товарищ майор, только по тревоге!» «Тогда тревога!» — заорал Борух и тихо добавил. «Вот прости господи!» Солдат судорожно пытался отцепить от ремня ключи, а второй дневальный, заметив в коридоре офицера, уже кричал. «Рота! Становись!» Из казарменного помещения послышался грохот сапог рядовых второй роты, торопящихся на построение. Борух, оттолкнув бестолкового дневального, одним движением сорвал ключи с ремня и шагнул в казарму. «Сержант Сергеев! Сержант Птица! Ефрейтор Джамиль! Ко мне!» Трое солдат, торопливо подтягивая ремни и застегивая пуговицы, метнулись бегом по проходу между кроватями. Майор обычно со срочниками пересекался мало, так что все поняли, что случилось что-то экстраординарное. Ну и слухи о происшествии в собачнике по казарме, конечно, расползлись. «Птица и Джамиль, получить в оружейке автоматы и по два рожка! Пойдете со мной!» «Сергеев, возьмите пять человек, получить оружие и проверьте посты у склада, столовую, технический парк и часовых на въезде. Остальные считать боевую тревогу объявленной, не расслабляться, ждать приказа». Борух повернулся к обалдевшему Дневальному. «Фамилия?» «Михайлов». «Что?» «Рядовой Михайлов, товарищ майор». «Так-то». «Обеспечить выдачу оружия и боеприпасов немедленно, оружейку держать открытой, заняв пост у двери. И если увижу, макак безхвостый, что ты в носу ковыряешься, лично прочищу шомполом. Понял? Так точно! Выполнять!» К штабу шли неторопливо, оглядываясь. Сзади шаркали сапогами по асфальту растерянные солдаты. «А где уборщики наши?» — спросил лейтенант. Борох посмотрел в сторону клеток. Солдат не было, на земле валялись лопаты — ветер шевелил черные мусорные мешки. и «Инструмент побросали! Совсем распустились!» — возмутился Успенский. «На нарядах сгною!» Майор только посмотрел на него мрачно, но ничего не сказал. В коридорах штабного здания царила мрачная полутьма, тишина и совершенно абсурдное запустение. Не было на месте ни одного из дежурных, что само по себе ЧП. Борох заглянул на узел связи. Пусто. Связисты категорически не имели права покидать пункт все разом, но их не было. Подняв трубку телефона ЗАС, он даже не удивился отсутствию сигнала. Молчал и обычный городской телефон, которым вовсю пользовались. Вышку мобильной связи так и не починили. «Ничего не понимаю», — растерянно сказал лейтенант. «Где все?» За дверью кабинета подполковника тоже была тишина. Борух внимательно посмотрел на пулевые отверстия, потом показал жестом Михаилу и солдатам, чтобы они отошли от двери в стороны. Вздохнув, он решительно грохнул в дверь прикладом. «Товарищ подполковник, здесь майор Мишакер и лейтенант Успенский. Откройте дверь!» Выждав секунд двадцать, он отступил от двери на два шага, прикинул возможность рикошета, передернул затвор и выстрелил. Старый АКМ с потертым деревянным прикладом оглушительно бухнул в гулком коридоре, и замок вместе с куском филенки влетел внутрь, оставив рванную дыру с торчащими щепками. Дверь распахнулась, открыв небольшой кабинет. В кабинете был страшный беспорядок. Деревянные стены и панели пробиты выстрелами, на полу блестели стеклянной крошкой стекла от шкафа вперемешку с бумагами со стола. За столом сидело тело героического подполковника, все еще сжимающее в руке именной Стечкин. Затвор стоял на задержке. Подполковник отбивался до последнего патрона. Сидело только тело. Голова старого вояки, крайне неаккуратно отделенная от разорванной шеи, смотрела на лейтенанта пустыми глазницами с ковра. Морщинистые и плохо выбритые щеки неряшливо смялись, а на губах застыла кривая усмешка. — Ну и ну! — тихо пробормотал майор. — За что его так? И ведь выстрелов никто не слышал. — Может, к секретчикам, Борь? — с надеждой спросил лейтенант. — У них-то поди связь есть? Секретчиками называли недавно образовавшуюся головную боль гарнизона. Они накрыли быстровозводимым металлическим куполом кусок степи, что-то под этим куполом рыли, вывозя грунт самосвалами и разбивая и без того паршивую дорогу. Потом требовали личный состав на расчистку подходов и установку ограждений. Потом притихли и занимались теперь чем-то своим, загадочным. Однако их пришлось как-то вписывать в караульную схему, которая из-за этого выпирающего за границы городка купола выглядела как прыщ на жопе. При этом в купол никому хода не было. Служащие там офицеры, хотя и стояли в гарнизоне на довольствии, никому не подчинялись и даже неизвестно, по какому ведомству числились. В общем, бардак, геморрой и нарушение нормальной командной цепочки. Солдаты болтали, что там внутри, разумеется, сбитое НЛО. Что там копают гробницу Чингисхана, и как выкопают так всему конец, и что именно из-за секретчиков в расположении не работает сотовая связь. На НЛО и Чингисхана Боруху было плевать, но отсутствие сотового покрытия периодически создавало некоторые неудобства. Вот, например, сейчас. Территория секретчиков была отделена от гарнизона высокой сеткой на стальных столбах и воротами с видеоглазком. Периметр охранялся срочниками, но внутрь не пускали даже гарнизонных офицеров. Надо было звонить, говорить в объектив, объяснять, что тебе нужно. Процедура глупая и унизительная. Борух каждый раз чувствовал себя при этом дурачком каким-то. На этот раз, впрочем, унижаться не пришлось. Индикатор селектора не горит, ворота приоткрыты. Майор пощелкал клавишей вызова, никакой реакции не получил, и они просто прошли внутрь, направившись к входному тамбуру купола. Массивная стальная дверь была распахнута настежь внутренняя притворена, а между ними висела плотная полупрозрачная занавесь из толстого полиэтилена, образуя как бы тамбур в тамбуре. На потолке смонтированы мощные ультрафиолетовые лампы. «Что за хрень они тут устроили?» — удивился вслух лейтенант. «Черт их поймет», — рассеянно ответил Борух, прислушиваясь к обстановке внутри купола. Там было, на его взгляд, слишком тихо, чтобы оказалось спокойно. Вот такой парадокс. Он осторожно толкнул дверь стволом автомата и заглянул внутрь. Темно, свет не горел, пространство освещалось только через небольшие стеклянные секции вверху купола, которая изрядно затянуло степной пылью. Пахло порохом, кровью и говном. Настоящими запахами войны. «Внимание!» — скомандовал Борух. «Прикрывайте, я захожу» скомандовал и сразу вспомнил, что за спиной у него не опытная сработавшаяся команда, а зеленый, как огурец, летеха и два срочника, не держащие автоматы, а держащиеся за них. — Стоп, отбой! — сказал он быстро. — Вы мне тут на прикрываете сейчас. — Стоять тут, на шорохе не стрелять, в силуэт и в тени не стрелять, в «Ой, мне показалось» тоже не стрелять. Лучше всего вообще ни во что не стрелять. Дождитесь моего возвращения. Борух осторожно шагнул в помещение, привыкая к пыльной полутьме купола. Запах смерти усилился, но ни движения, ни звука не было. Похоже, все, что могло тут случиться, уже случилось. Возле входа начинался металлический сборный пол из рифленых квадратов, но через десяток метров он обрывался в темноту. В центре круглого помещения находилась воронка раскопа, и свет туда не доставал. На полу стояли обычные армейские кровати, они были пусты и аккуратно застелены. «Значит, — подумал Борух, — никто тут этой ночью не спал. Но где они все?» По штатному расписанию секретчиков было 12 человек в званиях от Старлея до майора. Но Борух не очень в эти звания верил. Ухватки у них были не армейские, больше на конторских похожи а там со званиями свои игры. Рубильник на стене обнаружил быстро, но он и так был в положении «включено». Дело было не в нём. Впрочем, ближе к провалу обнаружилась аккумуляторная стойка с подключенной к ней люстрой из шести автомобильных фар на прожекторной стойке. И вот ее выключатель сработал, залив раскоп ярким, слишком контрастным и дающим множество ломаных черных теней светом. Однако главное он увидел сразу. В яме, залитой черной в синеватом свете фар кровью, лежали секретчики. Разобрать, кто из них старлей, а кто майор, теперь было затруднительно — Вид у был такой, как будто они на сенокосилку в рукопашную ходили. «Гуляш просто какой-то», — подумал с содроганием Борух. В центре ямы, как выяснилось при свете не такой уж глубокой, метра три-четыре, размещались стойки с электронными ящиками самого сурового вида. Змеились кабели, громоздились какие-то научно-технические штуковины неизвестного предназначения. Они были обесточены, поэтому Борух счел их неопасными. Однако связная аппаратура секретчиков, стойка с компьютерами и радиостанцией, была разбита и покорежена, будто ее топором рубили. Борух хозяйственно выключил прожектора, подошел к тамбуру и сказал громко «Не стрелять, я выхожу», чтобы не пальнули остолоп из перепугу. Выйдя, притворил за собой внутреннюю дверь, вытолкал свою команду из тамбура и закрыл толстый наружный люк, притянув его ручной закруткой. «Что там?» — спросил с любопытством лейтенант. — Ничего полезного для нас, — покачал головой Борух. — Аппаратура связи испорчена. — А что там копали-то, а? — не выдержал сержант. — Правда, что НЛО? — Отставить базар, — скомандовал Борух. — а вам-таки надо? Хотите всю жизнь под подпиской просидеть? Не видели ничего, и спроса с вас никакого. Как сказал один умный еврей, во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. — Какой еврей? — спросил любознательный лейтенант. — Любой. Любой умный еврей, Миша, скажет тебе эти слова. С городка донеслись звуки заполошной автоматной стрельбы. Два или три автомата промолотили безостановочно, непрерывной очередью выплевывая содержимое рожков. И смолкли. Наступила тишина. — Ну вот, блядь, за что мне это? — безнадежным голосом сказал майор. Переглянувшись, они бросились на звук. Навстречу им по плацу бежал человек. Вид его был страшен. Форменная куртка практически лишилась рукавов. Вместо них свисали полоски разлохмаченной окровавленной ткани. Штанины выше сапог торчали темными клочьями. По предплечьям струилась кровь, оставляя темные капли на асфальте плаца. Майор Мишакер узнал сержанта только полычком. Лицо бегущего превратилось в кровавую маску. Он пытался на бегу вытереть заливающую глаза кровь несуществующим рукавом, но только размазывал красные полосы. Бросив это безнадежное занятие, на ощупь, не останавливаясь, отстегнул пустой магазин у болтавшегося на шее автомата и начал копаться в подсумке, пытаясь достать новый. Рожок запутался и не желал выниматься, окровавленные пальцы впустую скользили по желтой пластмассе, оставляя на ней красные следы. За ним, накрывая кровавую капель следа разноцветным лоскутным покрывалом, выбегали на плац собаки. Они бежали плотной массой, плечом к плечу, на плац как будто вытягивался разномастный мохнатый ковер, усеянный точками злых глаз. Стремительность и слаженность их движений поражала и вызывала невольный ужас. Казалось, их здесь тысячи, хотя на деле вряд ли больше пары сотен. — Сергеев, ложись! — заорал Борух, скидывая автомат. Сержант среагировал мгновенно, как подкошенный рухнул на плац и резво откатился в сторону, продолжая лапать правой рукой застрявший в подсумке магазин. Оглушительно шарахнула длинная очередь. Майор, ощерившись, вел стволом по стае. Через пару секунд вступили автоматы Джамиля и птицы. И только лейтенант никак не мог сдернуть внезапно ослабевшими руками тугой предохранитель. Лоскутное покрывало распалось на отдельных животных, которые проворно метнулись в разные стороны. Запоздалая очередь Успенского бесполезно хлестнула по плацу, выбивая из него асфальтовую крошку. Пыльная поверхность асфальта была покрыта кровью и собачьими трупами. В воздухе висел синий и горький пороховой дым. Поскальзываясь на рассыпанных гильзах, майор бросился поднимать Сергеева. Вытирая ему лицо носовым платком, он приговаривал. «Ничего, ничего, жить будешь. Главное, глаза целы». — Товарищ майор, все пропали. У складов никого. И в столовой. Часовых на местах нет. — сержанта трясло. — Они кинулись из-за угла. Мы стреляли, но все произошло так быстро. Не знаю, куда делись остальные. — Потом расскажешь. Надо в казарму. Бегом. Там есть бинты в аптечке. А то истечешь тут кровью. Борух подсознательно ожидал увидеть в казарме кровавое побоище. Но помещение было совершенно пустым. Солдаты исчезли, оружейка стояла открытой. Лейтенант совершенно ошалел от происходящего и тихо сидел на столе. Сержант Птица перематывал бинтами руку Сергееву, который, шипя и матерясь, свободной рукой пытался стереть подсыхающую кровь с лица. А ефрейтор Джамиль, прислонившись к стене, держал под прицелом разбитые окна казармы. Руки его дрожали, но лицо было спокойным. «Майор давно присмотрел, по старой привычке, на всякий случай». Ребята разные, не похожие друг на друга, но имеющие общее качество, некий, не поддающийся формальному описанию, военный дух. Есть такие люди, которым легко и естественно, без чрезмерного страха и избыточных душевных терзаний, дается война во всех ее проявлениях. От тупой выматывающей рутины службы до адреналинового урагана боя. Это не значит, что из них вырастут генералы, но в армии они на своем месте. «Так, хватит яйца высиживать», — скомандовал майор. «Выдвигаемся к складам. Нам нужна связь, а там кшм -ка. «Но она на консервации», — возразил лейтенант. «Ерунда. Развернем генератор, заправим и запустим». «Хм, я не уверен, что помню, как пользоваться этим старьем». «Ничего сложного. Все на табличках нарисовано, чтобы самый тупой солдат понял». На самом деле Борух не испытывал такой уверенности, но сидеть на месте и ждать неизвестно чего — это потеря тактической инициативы. «Быстро выпрыгиваем через дальние окна и бегом продвигаемся к складу. В случае нападения не останавливаться, прорываемся с ходу. Держаться середины дорожки, подальше от стен и окон. По сторонам глядеть внимательно, огонь без команды не открывать. По команде патронов не жалеть, пленных не брать. Доступно?» «Так точно!» Нестройно ответили солдаты. Лейтенант промолчал. Ворота в высоком заборе, окружающем бетонный параллелепипед склада, были приоткрыты. Майор вспомнил, что здесь подвергся нападению Сергеев и потерял пять человек. Асфальтированное пространство вокруг было обширным, хорошо просматривающимся и пустым. Значит, засада, если она существовала, могла быть только внутри. В гостеприимно приоткрытую створку ворот хотелось катнуть гранату. Но гранат не было. Можно было еще отправить туда кого-нибудь наименее ценного. Лейтенанта, например. И посмотреть, что будет. Но это было бы уже полным свинством. Сергеев, где на вас напали? прям возле КПП, Тащ-майор. Сразу за воротами. Мы сунулись в будки никого. Пока ребята клювом щелкали, из-за будки кинулись штук 100 Я сообразил кувырком покатиться, стряхнул себя этих тварей и бегом. Думал огнем задержать, но куда там? Рожок высадил и драпать. На силу утек. Подходишь к воротам, распахиваешь створку и сразу назад. Засекаешь движение, уходишь влево. Мы прикрываем. Понял? Так точно. Остальные смотрим глазами. Появится противник, стрелять только по команде. И смотрите, сержанта не зацепите. Сергеев шел к воротам, как по минному полю, тихо и сосредоточенно. Подойдя, он на секунду остановился, глубоко вздохнул и изо всех сил толкнул железную створку. Воротина с неприятным скрипом «Опять не смазали раздолбаи», — успел подумать Борух, распахнулась вовнутрь, и сержант кинулся назад. Майор еще раз порадовался сообразительности Сергеева. Тот побежал не прямо, а чуть в сторону, чтобы не перекрыть линию огня. Однако эта предосторожность не понадобилась. За воротами была тишина и никакого движения. «Так, войска!» — скомандовал Борух. «Через ворота бегом, бдительности не терять, я первый, за мной Миша, потом Джамиль и птица, Сергеев прикрывает, пошли». Все предосторожности оказались излишними. За воротами было пусто, пыльно и уныло. Поблескивали свежей краской двери склада, стояла законсервированная техника, только непривычно пусты были вышки часовых. Боруху эта тишина действовала на нервы. Он предпочел бы атаку, стрельбу, любое действие, лишь бы не эту тягостную непонятность. Когда возникает огневой контакт с противником, по крайней мере, становится точно известно, где тот находится. «Птица. Закрыть ворота, потом на вышку. Джамиль. Сразу на вышку. Смотреть в оба. Реагировать на любое движение, кроме нашего. Дуром не полить могут быть свои. Сергеев. Проверить КПП и с нами на склад. Бегом». «Ключи от склада были в дежурке» ломать замки не пришлось. Между стеллажей плясали в солнечных лучах пылинки и пахло армией, кирзовыми сапогами, оружейной смазкой и хлоркой. Привычные запахи и безукоризненный порядок успокаивали. Запакованная в ящики и аккуратно складированная, согласно описи, военная мощь внушала уверенность и невольный оптимизм. Вот как провернет военная машина своими шестеренками и сотрет в порошок кого угодно». «Миша, принеси с той полки пять разгрузок и пять вешмешков». А сам потащил с полки зеленый ящик с гранатами. Падающий из открытой двери солнечный свет на мгновение исчез. Рука метнулась к автомату, но сразу расслабилась. Вернулся Сергеев. «Товарищ майор...» — окончание фразы повисло в воздухе. Было видно, что сержант чем-то крепко озадачен. «Докладывай». «КПП проверен». «Ну, сопли не жуй, солдат! Что не так?» «Там нет никого», — Борух пожал плечами. «А ты ожидал найти там голых баб?» «В смысле вообще никого? Трупов тоже нет. Я думал, ребят собаки порвали, но...» «Меньше думай. Возьми разгрузку, я ее уже снарядил. Возьми вешмешок, там консервы и галеты. И замени Джамиля на вышке, пусть он идет сюда, прибарахлиться. На вышке пожуешь, но в полглаза, бдительности не терять». Сержант убежал, а майор продолжил обтирать ветошью смазку с ручного пулемета. Рядом пристроился лейтенант, успевший сменить офицерский китель на камуфляжное ХБ и туфли на высокие солдатские ботинки. В руках он держал грубо вскрытую штык-ножом банку тушенки, из которой черпал волокна мяса прямо галетой. «Что делать будем, Борь?» Борух вздохнул. «Да черт его знает, Миша. Драпать, наверное?» «Так сразу и драпать?» — Нет, не сразу. Пожрём сначала. — И куда будем драпать? — В город Вестима. Командование нас, конечно, с говном съест за оставление гарнизона, но другого выхода я не вижу. — А если и там тоже? — Ну, это вряд ли. Там народу много. Всех не сожрут. Борух вытащил из вскрытого ящика, обмазанную густой смазкой, банку стратегической тушёнки и начал аккуратно открывать её. Однако, выгребая из раскромсанной банки последние волокна жирной говядины, он уже начал беспокоиться. Пора бы с вышки Джамилю прибежать. «Миша!» — окликнул он, отдыхающего на ящиках лейтенанта. «Взгляни там на вышки. Чего наши рядовые попритихли? Только аккуратно, мало ли чего». Успенский подошел к воротам и осторожно выглянул наружу. Несколько секунд он крутил головой, всматриваясь в жаркое марево. Потом обернулся к Боруху. Никого на вышках нет. Куда эти черти делись? Борух замысловато выругался. Может, они куда-нибудь, ну, поссать пошли? нерешительно сказал Успенский. Борух расстроенно покачал головой. Миша, если находясь в окружении противника, ты, не обнаружив на месте часовых, первым делом решаешь, что они пошли поссать, то училище тебя учили чему-то не тому. Успенский, обиженно засопев, отвечать не стал только щелкнул предохранителем автомата. Старенькая БРДМ-1, выпущенная еще в начале 60-х, давно не представляла собой никакой военной ценности. Быть бы этому музейному экспонату порезанным на металлолом, но ну уж больно удобно было на ней ездить степями и оврагами по всяким, не всегда стратегическим делам. И потому после своего закономерного списания по возрасту бывшая боевая машина затерялась в грудах интендантских бумаг — став фактически ничейный. Сильно пьющий, но рукастый гарнизонный механик Петрович перегильзовал старый газовский мотор и поддерживал технику в рабочем состоянии. Не ради обороноспособности Родины, а ради присущей офицерам пламенной страсти к выпивке на природе, скромно именуемой «рыбалкой». Вот так и прижилась в гарнизоне брдм частенько оправдывая народное название «бардак». Бывшее средство боевой разведки не прозябало без дела, а потому содержалось в идеальном порядке. Благо свободных рабочих рук в армии всегда хватает. Вон, полная казарма бездельников. Есть кому смазать-покрасить. Именно на этот технический раритет пал выбор Боруха. Пулемет с него давно демонтировали, но броня осталась. Да и старая танковая радиостанция Р-123 «Магнолия» работала. Надо только поближе к городу подъехать. Дальность у нее никакая. К гаражу шли молча, настороженно крутя головами и всматриваясь в крыши и окна. Однако стрелять по-прежнему было не в кого, даже собаки куда-то подевались. Гарнизон был пуст и тих, зрелище противоестественное. Не стоят на вышках скучающие часовые, не метут плац ленивые солдаты, не бродят слегка поддавшие к вечеру офицеры, не орёт матом из окна кабинета проснувшийся подполковник Кузнецов. От затаившейся тишины Боруху было очень не по себе — Все это напоминало какой-то дурной муторный сон, который бывает под утро после сильной пьянки. До тошноты реальной, но напрочь лишенной внутренней логики. Пока рычащая БРДМ медленно катилась по улочкам гарнизона, лейтенант Успенский крутил ручки бортовой радиостанции, пытаясь связаться хоть с кем-нибудь. В наушниках шлема был только шорох помех. В конце концов, прощелкав все диапазоны, лейтенант с досадой стянул с головы старый танкистский шлем. «Ничего?» — спросил Борух. «Абсолютно. Полная тишина. И летуны молчат». Расположенная неподалеку вертолетная часть относилась к подразделениям дружеским. То есть в редких учениях летуны прикрывали пехоту тактически взаимодействия против условного противника. А потом совместно отмечали этого условного противника условный же разгром. И потому рабочие частоты летунов лейтенанту были хорошо известны. «Молчат». День, конечно, выходной, но у них все время хоть кто-нибудь в воздухе доболтается. И в диспетчерской дежурный непременно есть. Странно, должно до них добивать. У нас все странно. Поехали-ка, Миш, к ним. Тут степью напрямик недалече. Может, они нам чем помогут? Или мы им? Думаешь, у них тоже не все в порядке? Борух ничего не ответил, только плечами пожал. Ощущение глобальности разразившейся катастрофы преследовало его уже давно. И дело было не только в странном радиомолчании вечно, вопреки всем инструкциям трындящих в эфире вертолетчиков. Просто чуялось майору что-то этакое, необъяснимое пока словами. Какая-то неправильность, отнюдь не ограниченная маленьким степным гарнизоном. Казалось, из картины мира исчезли несколько малозначимых, но обязательных мелочей. И теперь их отсутствие тревожит подсознание. Борох дважды проехал гарнизон насквозь, прокатившись до купола секретчиков и обратно, останавливаясь и крича «Птица! Сергеев! Джамиль! Есть кто-то живой?» Тишина была ему ответом. Вечерняя степь ложилась под колеса то плавными волнами, то резкими кочками. В свете садящегося солнца длинный шлейф пыли выглядел как кометный хвост, несущийся в пространстве бесконечного космоса. Боруха не отпускало тягостное ощущение, что он что-то пропустил. Какую-то неправильность, которая маячит перед глазами, но никак её не уловить, не сосредоточиться на ней. Как на картинках Эшера, где надо присмотреться, чтобы понять нарушение геометрии. Но если бросить рассеянный взгляд, останется только впечатление, что что-то не так. Увы, этот безумный день не оставил времени на осмысление и неторопливые медитации». Но ощущалось, что вот-вот, как на детских картинках «Найди в кустах зайцев» из хаотического, на первый взгляд, нагромождения листиков и веточек, нарисуются вдруг длинные уши и ехидные морды. Когда солнце уже коснулось горизонта, заливая степь тревожным красным светом, Борох забеспокоился. Уже давно пора было показаться диспетчерской вышке аэродрома. Более того, сотни раз езженная дорога к вертолетчикам выглядела какой-то незнакомой. Вроде бы та же степь, холмы да овраги, а мелких привычных ориентиров почему-то не наблюдалось. Однако врождённое чувство направления указывало боруху что ехал он правильно, да и трудно заблудиться, держа постоянно по носу садящееся солнце. Остановив машину, майор высунулся в верхний люк и прищурился из-под ладони, пытаясь разглядеть против света силуэты аэродромных строений, антенную решётку, полосатые ветровые конусы. Хоть что-нибудь. Горизонт равнодушно перекатывался пологими холмами, словно никто никогда и не пытался заселить древнюю степь. Было полное ощущение, что со времен Диких Монголов тут не стояло ничего крупнее юрты. Борух постучал кулаком по броне и крикнул в люк. «Миша! Миш! Проснись! У нас тут аэродром сперли!» Лейтенант не отозвался. Нырнув под броню, майор огляделся и похолодел. Успенского не было, только валялся сиротливо брошенный на сиденье автомат. Мелькнула нелепая мысль, что лейтенант куда-то спрятался, но в тесной кабине БРДМ не укрылся бы и кролик. Обалдевший майор рухнул на водительское место и застыл. Это было просто невозможно. Еще минуту назад Михаил спал, привалившись к броневому борту, а сейчас его не было. Вылезти из машины незаметно он никак не мог, Тем не менее, место стрелка-радиста было вызывающе пусто, и игнорировать этот факт не представлялось возможным. Изрядно приложившись спешке плечом об закраину, Борух вылез через люк и огляделся. В красных лучах догорающего заката, насколько мог достать взгляд, расстилалась пустая степь. Никого. Ничего. Только пожухлая по осени невысокая трава, да бесконечно чужеродный в этом безлюдном пространстве остроносый силуэт боевой машины. «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит», — вспомнил Борух. Он неторопливо спустился в машину, завёл двигатель и, включив фары, двинулся вперёд. Стоять на месте было глупо и скучно, возвращаться в гарнизон незачем. Ехал, не выбирая особо направление, но стараясь двигаться примерно в одну сторону. «Куда? Зачем?» — эти вопросы потеряли свой смысл. И даже когда Борух осознал, чего не хватает в окружающем мире, и что дело настойчивым звоночком в подсознании, он уже не удивился. Ведь не хватало всего-то Луны. Подумаешь, какая мелочь на фоне всего остального. Ну и что, что еще прошлой ночью полная Луна висела над осенней степью, как адская сковородка? Теперь ее нет. И черт с ней. И как теперь планета будет обходиться без спутника? Приливы там океанские, месячные циклы у женщин, полет ночных бабочек. Боруха совсем не волновала. Разберутся как-нибудь. Тем более, что, может быть, уже и океанов никаких нет, и женщин нет, и бабочек, вполне вероятно, тоже. Нет ничего, кроме бесконечной темной степи, по которой ползет угловатая железная коробка. Внутри кой обретается абсолютно никому не нужный, ни молодой еврей. Вполне возможно, это его, Борухов, персональный ад. Вечная темнота, вечное движение и бесконечная пустая степь. За то, что не соблюдал субботы, не ходил в синагогу и закусывал свиной тушенкой. Примерно через час колеса бардака загудели по асфальту. Его втянул в себя город.